Не доходя до места действия, пришлось остановиться. И не то, чтобы дух перевести, а скорее, чтобы спокойствие хоть немного обрести. Они им за дюжину могил заплатили, не меньше. Потому как разошедшихся копателей из погоста уже погнали в зашей, но мужики попались ответственные и, отойдя шагов за двести от места событий, размялись, скинули кожухи, взялись за лопаты и... в вклюкой озимь мигом переместилась к этим индивидам чрезмерной ответственности и повышенной работоспособности. И восстала прямо перед ними на пути вырывания очередной могильной ямы. Дальше была беззвучная сцена. Я молча развела руками, намекая на то, что «Мужики, а вы не охамели!» Мужики же посмотрели сначала на небо, удостоверившись, что как бы не сумерки вовсе, а вполне себе утро, потом уже с удивлением возрились на меня. — Упыриха! — сиплым прокуренным голосом недоуменно спросил глава могильной бригады. — Ведунья! Лесная! — сообщила я, пребывая в ярости. — Такую не знаю, — признался главный копатель, почесав затылок. — Но голос молодой, звонкий, стала быть девка обычная. — Это я-то обычная? — Ток мы страшная очень, — добавил он. — Сходи, умойся, что ли. А еще нос у тебя кривой. Чуть клюку не обронила, об этом вспомнила. Амулет, изменятельный активировать забыла. Нет, но денёк сегодня явно не задался. В общем, амулет активировала, нос поправила и прямо спросила. «Бежать хотите быстро или очень быстро?» И на сей раз от глаза моего даже листва затрепетала. А мужики ничего, переглянулись только. Кожухи свои поподнимали, отряхнули старательно и обстоятельно, на себя надели, да и главный сказал — Зачем бежать? Так и вспотеть недолго. Так дойдем потихоньку помаленьку. Потихоньку оно завсегда верней, чем по лесу сломя голову нестись. Да и лес ведь заговоренный. Даже не лесная есть. И тут мужики, а было их семеро, на меня воззрелись повторно. Сообразили, наконец. «Брысь!» — прошипела я, ударяя клюкой озимь и открывая им тропу короткую, что сразу из лесу моего вела. А то, мало ли, вдруг еще шагов через двести у них опять ответственно-копательный инстинкт проснется. Но не тут-то было. Мужики взяли и обиделись. — Да ты чего, ведьма лесная? Мы тебе что, котейки приблудные, что ли? — Нос опять поправила и добавила зловеще. — Но это не я, это вы сами придумали. И смело магией этих любителей дел лопатных под их изумленное междуусобное мяуканье. Может, и не котейки, конечно, но до полуночи окромя мяу ничего сказать не смогут, ибо нечего в моем лесу ямы копать, да со мной уже спорить. И, восстановив справедливость с копателями, я пошла разбираться с их нанимателями.